Глава 14. Мы с Уэсли начинаем обсуждать, где каждый надеется оказаться через год. Дама будет встречать гостей и на правах хозяйки руководить играми в бильярдной. Джентльмен будет избегать вышеуказанные игры и гостей, тренируя лошадь, которую спасет от нерадивых хозяев. И так увлекаемся беседой, не замечая ничего вокруг, что теряемся и в реальном мире тоже — Поиски четвёртого сокровища потребовали больше времени, чем ожидалось. Музыкальная шкатулка с рупором из магазина «Всё за доллар», замаскировавшаяся в зарослях луноцветов с такими же граммофончиками, успевает сыграть несколько нот «Samway over the rainbow» и с шипением замолкает. На пути к пятому и последнему сокровищу нас поджидает мост, но выглядит он слишком обветшалым и осыпающимся, поэтому мы целый час пытаемся придумать альтернативный маршрут. На ужин у нас настоящий пир для чемпионов. Готовый греческий салат в стеклянных баночках, сэндвичи с томатами и сыром и черничные батончики, которые так расплавились, что потом нам приходится отмываться в ручье. «Почти пришли», — обещает Уэсли, поправляя рюкзак. «Становится все прохладнее Небо темнее уже больше напоминает морские волны с капелькой малинового над леса. Я замечаю первую звезду, которая оказывается самолетом, но когда отвожу взгляд от доброй усмешки Уэсли, появляются три настоящие. «Черт!» Металлодетектор, который я запихнула в центр своего сложенного спального мешка, выпал и моментально исчез в густой, доходящей до колен степной траве. «Погоди!» «Что случилось?» оборачивается Уэсли, и золотистые стебли вокруг идут волнами. «Уронила металлодетектор!» Он достает телефон, включает фонарик, пару раз постучав по экрану, и я собираюсь сделать то же самое, но не успеваю выбрать опцию, как экран меняется, и я тыкаю в совершенно другую кнопку. «Какого?» С экраном мне машет Джемма Петерсон. Я ответила на видеозвонок. «Боже мой, ты ответила!» пищит она в трубку. «Ты где? На улице?» «Что это?» она спрашивает Уэсли, косясь на мой телефон. «Мэйбл, мне столько нужно тебе рассказать! Боже мой, боже мой, боже мой! Где ты была? Как ты? Прошла целая вечность!» Она так торопится, что едва успевает дышать и не оставляет мне даже секунды на ответ. «Ты не поверишь, я тебе такое!» Глаза у нее расширяются, челюсть отвисает до пола. «Охренеть! Ты что, в самом деле поехала и нашла его?» «Что? Я...» Уэсли стоит за мной, и они с Джеммой изумленно разглядывают друг друга через мое плечо. Джемма начинает прыгать, как мячик, с визгом, переходящим в ультразвук. «Охренеть! Охренеть! Неужели я в самом деле свела вас? Это все я, да?» «По чем она говорит?» — недоуменно хмурится Уэсли. «Я начинаю задыхаться». «Не могу дышать, не могу думать. Лицо горит, как кузнечный горн, то есть я знаю, что оно покраснело, и знаю, что не заметить это нельзя. Руки и ноги слабеют, несмотря на резкий всплеск адреналина. Нужно уйти куда-то, сбежать, сбежать!» «Ты тот снимок!» — вопит Джемма. «Парень с фотки, которую я использовала для Джека! Это уже слишком я не выдержу!» Он подходит ближе, внимательнее вглядываясь в экран мою фотографию. Я должна что-то сказать, но голос пропал. Затерялся в той же траве, что и детектор, и его уже не найти. Никогда. Вот и всё. Мой самый жуткий кошмар материализовался из ниоткуда просто так, без предупреждения. Фотографию, которую я нашла для Мейбл, когда отправляла сообщение от парня, которого придумала для неё. Я только сегодня рассказывала об этом приятелю, потому что ну разве это не упущенная возможность? «Можно было бы позвонить на ТВ и попасть в шоу «Одиночество» в сети. Они бы нам и денег заплатили, наверное. Но, похоже, ты уже провела своё расследование. Пульс уже отчаянно опасно колотится, лицо сжёт, уши пылают. Пытаюсь заставлять себя дышать ровно, но не могу. Вместо меня одни руины, только белая бескрайняя паника и бессловесный звон набата. Я не могу пошевелиться» даже с открытым ртом я вдыхаю слишком мало кислорода, и мир начинает расплываться по краям. Что-то не то случилось с телом. «Погоди», — тянет Уэсли. «Я все еще чувствую себя ужасно из-за этого». Паровым катком несется на него Джемма. «Ну если вы двое типа уже встречаетесь? Если да, думаю, оно того стоило». Она чуть ли не прижимается к экрану в попытке разглядеть получше. «У вас плохо видно», — «Можете там свет включить или что?» Ее тоже становится плохо видно. У меня резко сужается поле зрения, и джема теперь всего лишь размытое цветное пятно. В груди холодно, точно там целый айсберг, несмотря на выносимый жар, сжигающий щеки. Пытаюсь сконцентрироваться на чем-то, сделай вид, что все нормально, нормально. Но разум не слушается, отключаясь. Я не могу сконцентрироваться из-за паники». Вся концентрация ушла на панику. И от этого лишь паникую еще больше. Мэйбл. Уэсли подходит ближе, я чувствую его присутствие, и все же меня здесь уже нет. Я точно воздушный шарик, улетаю высоко-высоко, небо становится все больше, шире, пока, наконец, не вытесняет реальность, наклонив землю подо мной на девяносто градусов. э uh, э uh, Сколько разных звуков повсюду. Как соединить их в одно целое? Подержи. Отдаю ему телефон, выключая из сознания громкую болтовню Джеммы. Не знаю, зачем я отдала ему свой телефон. Просто надо бежать, бежать отсюда. Я иду, неважно куда, куда угодно. Сначала одна нога, потом другая. Получаются шаги. Дыхание вылетает рваными облачками. Липкий фундамент моей новой жизни — которую я только-только начала строить, уже пошатнулся. Не знаю, даже иду я медленно или бегу, потому что ног не чувствую вовсе, кружась где-то вне тела, выше, выше в небо. Ноги не выдерживают моего веса, так что я сажусь и пытаюсь уговорить душу вернуться обратно в оболочку. Ну, давай же, спустись сюда, спустись обратно. Буду сидеть здесь и превращусь в естественную мумию через тысячу лет они меня найдут, и кто-нибудь, глядя на мои скукоженные останки, скажет, «Может, она была кем-то важным?» Они придумают мне имя, личность. Это и будет моим посмертным вкладом в историю. Зажмуриваюсь, сосредотачиваюсь на том, как дышать. Вокруг меня больше никого, только полевые цветы и ветер, и я шевелюсь очень-очень осторожно, чтобы меня не унесло в открытый космос» полевые цветы вокруг колышутся и вздыхают. Мейбл, зовёт ветер. Замолкает, но вскоре снова спрашивает. «Ты в порядке?» Как же мне хочется, чтобы хотя бы раз Вселенная подарила мне что-то хорошее, но без неизбежных побочных эффектов. Уэсли только-только начал открываться мне. Заботился, не ворчал, говорил, слушал. Как друг. А теперь, когда он узнал мой секрет, просто хлопнет дверью перед носом той дружбы, которая могла появиться и снова превратиться в того замкнутого мужчину из начала апреля. Он не захочет иметь со мной дел. Я всё испортила. Пока ты не ответила, продолжает ветер. Просто знай, что не обязательно говорить да. Склоняю голову набок и вижу, что ветер подлетает ближе. Для своего размера он очень нежен, мягок, точно пух. Но в тихом омуте. Он прячется в лесу, чтобы побыть в одиночестве, и одновременно скрывает правду о сокровищах, продолжая поход, чтобы как раз не оставаться одному. Отдает свою спальню незнакомке, позволяет ей носить свою цепочку, рисует ее выдуманное кафе с несколькими неточностями, которые с тех пор стали самыми настоящими и необходимыми. «Эй!» Он садится рядом, склоняясь над моим распластанным телом. Звёздочки сияют вокруг, точно нимб. «Куда то собралась без меня, периш Смотрю на него поджалобный сток сердца, и белая шипящая пустота понемногу успокаивается, пока я постепенно прихожу в себя. «Не знаю». Он ложится рядом. «Я тебе не рассказывал, почему хочу открыть приют для животных». «Не рассказывал». Теперь я удивляюсь, почему не спросила сама. Уэсли рассказывает мне о своем детстве, о родителях и целой куче братьев. Идеальная семья. Все живут на ферме. Но даже в такой совершенной семье, как с картинки, где родители все делали правильно, он все равно чувствовал себя чужим. А какие споры были по поводу его вегетарианского периода, который при жизни на ферме просто нереалистичен? Они разводили коров, И Уэсли впервые помогала принимать роды в семь лет. Руби, так он ее называл, он сам растил, кормил молозивом из бутылочки и очень привязался. В два года ее отправили в дойное стадо, но она любила Уэсли и прибегала к нему как собачка, когда он звал. Он был ее человеком. Когда Уэсли исполнилось двенадцать, родители сказали, что пришла пора Руби их покинуть. Она уже давала не так много молока так что они решили отправить ее на убой. У Уэсли души в Руби не чаял, она была его коровой. Как он плакал, умолял оставить Руби ему и расстроился так сильно, что у него пошла носом кровь. Его мама сдалась и сказала, что он может оставить ее. Но через неделю Руби уже не было. Я потерял над собой контроль, но мама объяснила, что они нашли Руби хороший дом на севере штата. Я моргаю. Да, она расстроилась. Но фермерство это бизнес, и дойные коровы, которые не производят молока, а просто деньги на ветер. Так или иначе, позже я узнал, что на самом деле означает ферма на севере штата, и и теперь я хочу сделать такую ферму здесь. Сердце будто вырвали из груди. Уэсли, спокойно произношу я, Хоть мне и требуется все самообладание, чтобы не стиснуть его в объятиях крепко-крепко до хруста. Пусти, похоже, уже прошло достаточно времени с тех пор, раз он может говорить об этом достаточно отрешенно. Да? Я найду тебе тысячу пожилых петухов. Буду ездить по фермам и красть таких, как Руби. Распахиваю руки, обводя пространство вокруг. Повсюду здесь будут коровы. Уэсли разражается хохотом. «Наверное, это самое милое, что ты мне когда-либо говорила. Похоже, тебе уже лучше». Он возвращает мне телефон. «Я сказал твоей подруге, что ты ей завтра перезвонишь. Вот уж чему не бывать». «Спасибо, хотя она мне не подруга». Чувствую, что он хочет многое спросить, но из вежливости молчит. «Больше не убегай так, хорошо. От меня всё равно не сбежать». «Прости». Меня затапливает новой волной смущения. Просто чудесно. Не знаю, что произошло. А я знаю. Он садится, внимательно смотрит на меня. Думаю, у тебя была паническая атака. Паническая атака? Ничего себе. Так это была она? Никогда прежде со мной не случалось. И что-то они мне не нравятся. Он дергает уголком губ. Знакомый намек на улыбку. У меня панические атаки постоянно. «Правда? Ни разу не видела тебя в таком состоянии?» «Видела, конечно. Некоторые проходят незаметно для глаз, другие я стараюсь маскировать». Он запрокидывает голову назад, задумавшись. «С стремлением спорить. Так ты вроде бы тогда сказала. Одна из причин, почему мне нравилось передавать записки. Потому что так гораздо проще сказать то, что я хочу» не переходя к спорам. «Это от нервов». «То есть ты вечно ворчишь, чтобы скрыть панические атаки и нервы?» «Не переоценивай меня. Иногда я ворчу просто потому, что наполовину кактус». В обращенном ко мне взгляде чувствуется тепло. «А ты хорошо справилась. Будь у меня силы, я бы рассмеялась». «Врёшь». Второй уголок рта присоединяется к первому, и вот он уже действительно улыбается». Медленно, немного неуверенно протянув руку, он убирает мне прядь волос за ухо, а потом осторожно касается лба. Я снова закрываю глаза и судорожно выдыхаю. «Как приятно!» «Да?» «Это как дополнительный груз, чтобы я не упала в небо». «Нет, этого допустить никак нельзя. Оставляем груз». «Тоже улыбаюсь. Едва-едва». Когда я, наконец, гляжу на него украдкой, всё веселье пропало, осталось только беспокойство. Его слегка басистый, ровный тенор оказал умиротворяющее воздействие, и я снова могу говорить. «Спасибо», — благодарю я. «Снова чувствую себя нормальной. Ну, почти. Никогда больше не буду принимать почти нормальное состояние как должное. Сил не осталось совсем». «Собираюсь задать тебе непростой вопрос» осторожно начинает он. «Что ж, морально готовлюсь. Я бы хотел, чтобы ты рассказала мне о Джеке. Смотрю вдаль мимо него на малую медведицу. Что ж, может, я и смогу. Но только потому, что он первый поделился своей историей. Только потому, что, глядя на него, я и представить не могу, что он может отреагировать злой или равнодушно». «Так что рассказываю Уэсли о Джемме, Калибе и Джеке, о котором, что любопытно, вот уже сколько времени даже не вспоминала, и кого считала идеальным парнем, хотя, оглядываясь назад, понимая, что те отношения были до смешного поверхностными, будь Джек настоящим, ничего хорошего бы у нас не вышло. Мне нравилась сама идея спонтанного, путешествующего, громкого, общительного парня, признаю я краснее». «Но на самом деле, думаю, я больше подхожу...» «Да?» Подбадривает меня Уэсли каким-то странным, будто одолженным у кого-то голосом. «Кому-то более серьезному, эмоционально стабильному, заставляю себя закончить я, для равновесия, кому-то понимающему, надежному...» «Хм...» Наконец произносит он, помолчав какое-то время. «Хм...» Соглашаюсь я, болезненно четко ощущая все. Примятую траву вокруг, холодящие щеки воздух, россыпь звездочек, украсившую огромное бархатное небо. Тепло, исходящее от человека рядом, облачко мыслей над его головой, которое мне хочется лопнуть булавкой и посмотреть, какие вывалятся слова. «И все же я не понимаю причину», — вдруг задумчиво произносит он то есть ты рассказала, почему она так поступила. Но это все равно звучит нелогично. Даже если она действовала из лучших побуждений, кто так поступает с людьми? Она же могла просто сказать, что ей нравится Калиб. И зная тебя, не сомневаюсь, ты бы заверил ее, что беспокоиться не о чем. Наверное, это из-за того, что я понравилась парню, с которым она как-то встречалась. Меня он не интересовал, но, думаю, после этого она мне не доверяла». Но самое обидное, что за всё то время, пока она отвлекала меня Джеком, она даже не подошла к Калибу ни разу. Влюблённость быстро прошла, так что в ретроспективе всё кажется довольно бессмысленным. Потратить столько энергии и на что? Джема для своего плана А выбрала самый радикальный вариант. Наверное, ей просто нравятся драмы. «Может, и хорошо, что мы не можем понять людей, которые так поступают», мрачно замечает он. Я рад, что у тебя будет собственный отель, и тебе больше не придётся находиться рядом с этой паразиткой и её отцом. Знаешь поговорку про то, что успех — лучшая месть? С твоим опытом работы падающие звёзды просто обречены на успех. О нет, сейчас всё и раскроется. Молчать я не смогу. Мне надо признаться ещё кое в чём. Он не перебивает, приготовившись слушать. На самом деле я не координатор мероприятий. Прячу лицо в ладонях, но продолжаю. На мне была уборка и другие обязанности по хозяйству. Они повысили меня, чтобы замять то, что натворила Джемма, чтобы я никому не жаловалась. Но ни один из моих планов так и не одобрили. Ни одно предложение не приняли. «Хм...» — протягивает он. «Что ж, если подумать, уметь вести хозяйство столь же полезно, как организовывать мероприятия». Ты лучше многих знаешь, как отмыть все, что нужно, как украсить любую комнату. Это важно. И ко всему прочему у тебя уже есть идеи, как развлечь будущих гостей во время их пребывания. Какое сочетание, как высокие цели и желание что-то доказать, приносит результаты? Поверить не могу. Он сошел с ума. Но я же соврала. А я соврал, что в коттедже две спальни, напоминает он. И не сразу сказал себе, что драгоценности подделка. «Это была хорошая ложь», — возражаю я. «Давно уже пора остановиться, но у меня не выходит. Просто невероятно. Я заварила такую кашу, а он всё ещё рядом, не махнул на меня рукой. А моя эгоистичная». «Но ты была права», — убеждённо настаивает Уэсли. «Из падающих звёзд получится отличный отель. Может, единственная причина, по которой я захотела устроить его здесь, — просто потому, что в моем подсознании еще в детстве отпечаталась та открытка. Или, может, ты увидела душу поместья и поняла, чем оно хочет быть, даже до того, как нашла ту старую газету. От стресса я начинаю вести себя излишне драматично. Вот и сейчас, закрываю лицо рукой, решив никогда больше не вставать. Прекрати быть таким милым, я не выдержу. Забирай все для своего приюта, объявляю я, даже больную залу. «Запустим туда свиней». Он берет меня за руки и тянет на себя. «Ну, хватит, королева драмы! Нас ждет сокровище!» «Разве тебе не странно? Тебя это не беспокоит?» «Не могу удержаться от вопроса я. То, что я думал, что встречаюсь с твоей фотографией». «Странно?» Он увымученно вздыхает. «Как бы это сказать?» Наклоняет голову, ищет ответы в темном небе. «Как бы сказать?» Вопросительно смотрю на него и жду. Осторожно поддерживающая меня за талию рука приводит мое тело в сидящее положение. «Тебе нечего стесняться. Совершенно нечего. Мне ужасно, чрезвычайно льстит, что ты бы поставила мне лайк. Беспокойные глаза впиваются в мои, но всего на миг. И мне бы очень хотелось в тот день иметь настоящий профиль в Тиндере. Интересно, где же сокровище?» слегка иронично хмыкаю я, когда мы подходим к почтовому ящику на столбе посреди пустоши. Красный флажок поднят, посылка готова к отправке. Он жестом предлагает мне самой его открыть. Не знаю, почему, но я очень волнуюсь. Внутри сеточки паутин и коричневый конверт из вощеной бумаги. «Ты будешь его брать?» — спрашивает Уэсли, когда я замираю перед находкой. Вытаскиваю. Конверт легкий, Внутри максимум листик другой. Вот он, грустный в своей необратимости конец. Я открываю конверт и... Всё закончится. И это общение с дедушкой Виктором, пусть и одностороннее, предназначенное Вайолет вместо нас, и удивительное приключение, в которое мы отправились вместе с Уэсли. Я пока не готова поставить точку. А мы можем подождать до завтра? Конечно. Уэсли не настаивает и не задаёт вопросов. Просто зажимает фонарик в зубах и, расстегнув мой рюкзак, прячет пятое сокровище к остальным. От следующего вопроса у меня сердце уходит в пятки. «Готово ставить лагерь?» Длинный ответ предполагает мысленный вопль минут на десять, не меньше. Короткий, обманчиво беззаботный, как я надеюсь, «Ага!» «Всё в порядке. Я в порядке». «Я в полном порядке никогда не чувствовала себя лучше», — убеждаю себя я, светя фонариком Уэсли, который ставит палатку. «Приходится держать металлические цилиндры обеими руками, а то дрожащий луч света меня бы выдал. Я просто в ужасе и вот-вот сорвусь, а он так сосредоточен на своем занятии, спокойный до безумия. Хотя, может, он тоже паникует, но держит маску гораздо лучше меня». Вспоминаю его слова про маскировки панических атак и всматриваюсь пристальнее. Сейчас вполне может быть одна из них. Или для Уэсли просто нет ничего особенного в том, что мы всю ночь проведем бок о бок. А то и две ночи, кто знает. Вот налетит сумасбродный снегопад, и мы застрянем в чистом поле. Ну, то есть около 20 градусов тепла и снежная буря одновременно маловероятны. Но случались и более странные вещи». Нас может отрезать от мира на несколько дней. Только нас двоих. А там еще и какой-нибудь неуправляемый дикобраз порвет мой спальный мешок. И нам против воли придется спать в одном. Какая жалость. Даже думать об этом не могу. Очень даже могу. И в красочных подробностях, разрываясь между воображением и необходимостью поддерживать спокойный и собранный вид вместе с безразличным выражением. Я всю неделю знала, что так будет — но представлять и на самом деле испытывать вещи столь же далекие друг от друга, как северные и южные полюса. Я никак не могла предвидеть сначала панику, потом этот вихрь из волнения, предвкушения и страха. Ничего сегодня не случится, это я знаю. Вспоминаю, что уже четыре дня не брила ноги, и в ответ на разговоры Уэсли отвечаю улыбкой, из-за которой кажется, что у меня жуткие боли. Может, я себя недооцениваю?» я вполне могу лежать рядом и не обращать на него внимания. Притвориться, что он — стена. «Я взял палатку с прозрачным потолком», — поясняет он, указывая на верхушку тента. «Как раз, чтобы смотреть на звезды». «М-м-м...» глухо мучу я в ответ. «Это моя последняя здравая мысль». Уосли забрасывает рюкзаки в палатку и предлагает. «Дашь мне минутку? Быстро переоденусь, а потом поменяемся» киваю головой точно болванчик. «Да-да-да». Он слегка приподнимает бровь и скрывается за пологом. «А я чуть не оседаю на землю. Какое мне дело до того, что он там делает? Зачем это представлять?» «Но я все равно представляю». Зажмуриваюсь крепко-крепко, всерьез обдумывая, не припустить ли к лесу, и строго велю себе не слышать тот шуршащий звук, который совершенно точно похож на расстегивание и стаскивание джинсов». Эта ситуация требует от меня слишком много сил, а их нет. Наружу Уэсли выглядывает уже в футболке с надписью «Ландшафтный дизайн Келлера» и серых спортивных штанах, от чего мои очки тут же запотевают. Волосы растрёпаны, его запах, как дождь, влажная земля и дым от костра вместе, только усилился. И это как удар в живот. Где-то по периферии поля зрения тянется бегущая строка нецензурных выражений. «Твоя очередь». «Отлично, спасибо». Пищу я, протискиваясь мимо. Наши взгляды сталкиваются, и я просто не могу заставить себя отвернуться. Что-то сломалось. С силой будто тащу на себе все океаны, поворачиваю голову, делая неуклюжий шаг. И это нормально, наверное, что теперь я знаю, как умру. Не все знают. Ну и слышимость в этой палатке — это просто неприлично. Либо у меня распухли ноги, Либо джинсы сели, потому что борюсь я с ними так долго, что просто позор. Уэсли абсолютно совершенно точно слышит, как я стягиваю футболку через голову. Наношу дезодорант, приглаживаю волосы, еще дезодорант для верности, и, наконец, выбираюсь наружу почистить зубы. Перед этим отхожу от палатки метров на пять, чтобы Уэсли не видел стекающую по подбородку пену из зубной пасты. Похоже, у меня уже крыша едет а потом ничего не остается, кроме как заползти прямо в пасть чудовищу. Я лезу первый, спиной чувствуя тепло Уэсли, его исполинские размеры, когда он забирается следом. И вот мы оба внутри, и места просто катастрофически мало, прямо как на чердаке коттеджа. Он тянется через меня закрыть палатку, и я задерживаю дыхание. Наши глаза встречаются И я наблюдаю, как в его зрачках серебристой звездочкой скользит, повинуясь его пальцем, бегунок молнии. «Теперь бежать некуда».